8 декабря 2010 года. Среда. Полдень. Город Санкт-Петербург. С утра на уроках Сергей Петрович старался вести себя как обычно, удерживая свои эмоции в узде. Ведь осталось всего 4 дня, а у них ещё и конь не валялся. Сегодня они с коллегой должны снова заехать в банк за кредитной картой, после чего можно начинать закупки. Но что именно покупать? Составленный вчера список далеко не полон. Даже в эту часть, возможно, придётся вносить изменения, в чём-то уже маясь, поскольку не беспредельны ни беспредельный ни грузоподъёмность коча, ни финансовые ресурсы. А в походе в прошлое с билетом в один конец, если ты о чём-то забыл, значит, забыл навсегда. гипермаркета в по дороге не предвидится. Надо будет ещё раз посоветоваться со всеми участниками похода, и не только с ними. Например, дядя Вадим способен дать ещё не один полезный совет из разряда тех, что возможно позднее спасут им всем жизнь. С трудом дождавшись окончания рабочего дня, учитель труда сел в машину к Андрею Викторовичу, и они снова направились в город. Телефонный звонок старого их смены застал их перед выходом из банковского офиса, когда у Петровича в кармане уже лежал заветный кусочек чёрного с золотом пластика. Хе-хе, прозвучал в трубке знакомый голос. Как дела, путешественник? Дела нормально, ответил тот и добавил и насказательно. Заправили полный бак. Ну и хорошо. — крякнул Вадим Дмитриевич. — Ты это, подъезжай с деньгами. Я тут подобрал тебе кое-что. Вроде комплект полный, но надо будет поставить все на место, а потом еще раз подумать. — Сколько привезти? — задал учитель вполне закономерный вопрос. — Ах, да! По звукам в трубке было слышно, как посвященный в тайну хмыкнул и прокашлялся. — Ах, да! 18 штук зелению, хотя можно и эквивалент деревом. Но, дядя Вадим хихикнул. Только не чёрным. Хорошо, жди, ответил Петрович и отключившись, засунул мобильник в карман. Круто развернувшись, они с товарищем вернулись в операционный зал банка. Ещё через четверть часа учитель труда опустил в карман пиджака Две полные пачки 100-долларовых купюр. Необходимость тащить с собой набитый рублями чемодан в валютном вопросе убивала на корню весь патриотизм. Через полчаса они были на квартире у Вадима Дмитриевича. Ни слова не говоря, Сергей Петрович передвинул к хозяину одну полную пачку зелёных бумажек и ещё 80 штук отсчитал из второй. Вот, дядя Вадим, сказал он. 18.000 зеленью, как и договаривались. Дерево просто тащить было неохота, слишком тяжёлое. Крякнув, пожилой мужчина собрал шуршащие бумажки со стола и убрал в ящик секретера. Взамен на столе появился восьмира служенный лист бумаги. Вот твоё парусное снаряжение, читай. В бумаге было вот что: полная парусное вооружение. Мачта от L6, клеёная сосна, 176 кг. Подарок дяди Вадима. Мачта от однотонника Люминей, 111 кг, 160.000 руб. Гик от L6, деревянный, 34 кг. Подарок дяди Вадима. Гик от L6, запасной деревянный, 32 кг. Подарок дяде Вадима. Гик от однотонника. Люминий. 17 кг. 34 тысячи рублей. Дельные вещи. 8 лебедок плюс 2 запасных. И все прочее. 410 кг. Подарок дяде Вадима. 3 якоря. 2 на 40 плюс 1 на 30. Данфорта. Матросова. И плуг. 110 кг. Ящик водки у Боцмана. Четыре якорных троса, 280 метров, 196 кг, 42 тысячи рублей. Такелаж стоячий из Дайнета, 300 метров, 210 кг, 31 тысяча 500 рублей. Такелаж стоячий резервный, 150 метров, 105 кг, 15 тысяч 750 рублей. Такилаж «Бегучий» из Дайнета. 120 метров. 36 кг. 3960 рублей. Такилаж «Бегучий» резервный. 60 метров. 18 килограмм. 2000 рублей. Грот от L6 до Крон. С.К. 18 килограмм. Подарок дяде Вадима. Грот от L6 до Крон. С.К. Запасной. Б.У. 18,5 кг. 15 000 рублей. Боцману яхт-клуба. Грот от однотонника 15 кг. 25 000 рублей. Грот от однотонника запасной 15,5 кг. 22 000 рублей. Стаксель от 470 кг. 2,5 кг. 5 000 рублей. Стаксель от 470 кг. запасной. 2,5 кг 3000 руб. Штормовой грод 6,5 кг Подарок дяде Вадиму. Штормовой грод запасной 6 и 6 кг 1500 руб. Плавучий якорь 6 кг 3120 руб. Плавучий якорь запасной 6 кг 3120 руб. Руль запасной. Надувная лодка две штуки. Конец Александрова. Поплавочное кольцо с линем 30 м 1 кг 390 руб. Жилет страховочный 12 штук 12 кг 5400 руб. Жилет спасательный 12 штук 12 кг 500 руб. Черпак 3 штуки 1,5 кг 600 руб. Сигнальный свисток 3 штуки подарок дяде Вадиму. Крюки отпорные 3 штуки 18 кг 1800 рублей. Весла. 2,3 метра с уключенными 5 штук. 30 кг. 7000 рублей. Ведро брезентовое. 3 штуки. 2 кг. 489 рублей. Набор токелажного инструмента. 3 штуки. 10 кг. 9900 рублей. Огнетушитель. 3 штуки. 3 килограмма. 9000 рублей. Помпы ручные и трюмные. 3 штуки. 8 кг. 2700 рублей. Навигация. Бинокли 3 штуки, 4692 рубля. Эхолот рыболовный, но может определять и другие препятствия, 6313 рубля. Компас 70 со встроенным компенсатором девиации, 3822 рубля. Радар Фуруно-М, 1623, 67831 рубль. Хронометр судовой – 38 тысяч рублей. Комплект принадлежностей для прокладки. Транспортиры, штурманские линейки, курвометры, циркули и тыпы и тыды. Подарок от дяди Вадима. По весу и деньгам все вместе порядка 1700 килограмм и 530 тысяч рублей. Дочитав до конца, Сергей Петрович аккуратно снова сложил лист и убрал его в карман. — За подарки спасибо, — с чувством сказал он. — Дядя Вадим, даже не знаю, чем и как вам отдариться. Только вот боцмана жалко, сопьется бедняга. Тот пожал плечами. — Не разлили еще тот ящик водки, который способен свалить с ног Карпыча. А потом проворчал. — Да. Чем отблагодарить не знаешь. А как насчёт место показать? Я понимаю, что эта ваша дыра скоро опять исчезнет. Так хоть на мамонто одним глазом глянуть дайте. Будет что вспомнить. Да, кстати, корабль у тебя получится, хоть и мареходный и способный ходить под парусом, но не чемпионских статей. С центром парусности дело вообще кошмар. Вот тебе ещё один мой подарок. Он встал и подошёл к книжному шкафу. В разумении будущего, может быть, самый ценный. На стол брякнулся тяжеленный том в кожаном переплёте. Если надумаешь заниматься там кораблестроением, то учти, что здесь есть чертежи и расчёты всех кораблей, какие ты сможешь построить из дерева. от сердца отрываю, но дарю. Дядя Вадим вздохнул. А вот место своё ты мне всё же покажи. Нет проблем, ответил Сергей Петрович, переглянувшись с коллегой. Поехать можно хоть сейчас. Сейчас не можно, вздохнув, сказал Вадим Дмитриевич. Сейчас я возьму вашу зелень и поеду раздавать сёстрам, Сергей. Я же понимаю, что у вас всё горит. Так что сегодня к вечеру постараюсь собрать и доставить весь комплект. Позвоните мне около 8. Вечер это тоже интересно, задумчиво проговорил учитель труда. Закат на планете Земля будет, пожалуй, интересней крыш Монмартра. В смысле? заинтригованно спросил пожилой специалист по парусному судостроению. Кто не видел, тот не поймёт, загадочно ответил отставной прапорщик. Не проявляйте излишнего любопытства, товарищ гвардии майор, а то испортите себе удовольствие.